Глава тридцать пятая. Шэдоу использует камень призыва Серпентис. Чёрный кристалл рассыпался прахом, а над личем материализовался силуэт огромной чёрной гадюки. Издав яростное шипение, она стремительно ринулась к жертве, вгрызаясь в его защиту. Но Шэдоу не учёл силу и статус своего противника. Огромная змея без труда аннигилировала защитные чары Деву, но стоило тем рассеяться, Как грянул оглушительный взрыв, посылая сонм острых словно бритва костей прямо в противника. Я использовал способность Кольцо Элистрат под названием Резолюция, уменьшая входящий физический урон от костей на 98%, но сильно снижая защиту от всех остальных типов урона. Раздар бешено закрутился, сливаясь в серебристый диск. Приём, показанный на каноне Сатиром, пришёлся сейчас весьма кстати. Град костей забарабанил вокруг. Несмотря на все мои старания, С десяток острых снарядов всё же неприятно впились в тело, нанося незначительный урон и вызывая чисто символическое кровотечение. Щиты тьмы на игроках замерцали и погасли, поглощая огромный входящий урон. Банши разорвало в клочья. Впрочем, эта же участь не минула и Арранкара. Ещё мгновение я думал, что стойкий боец сможет пережить внезапный удар, но кости явно летели не наугад, одна за другой бомбардируя игроков. Рой костей не оставил на следопыте живого места, моментально отправив на точку воскрешения. Такая же участь постигла и Дедру, буквально пригвоздив её к стене. Дева убивает игрока Аранкар. Дева убивает игрока Дедра. Сайден закрылся собственным щитом костей, успешно нивелируя угрозу. Моргана укутала себя непроницаемым куполом багрового пламени, выжигая губительные снаряды ещё на подлёте. Одиновник торжества Shadow вообще исчез невидомо куда. Как только Ройсяк, я сразу же активировал способность Абирация, превращаясь в призрачную машину для убийства. Да его произносит заклинание Большое очищение. Все наши баффы и защитное заклинание испарились, снижая защиту игроков до обычного показателя. Когти моей Абирации впились в личико Храмсая и его мёртвую плоть, но второй удар я провести не успел. Дикое пламя полыхнуло мне в спину, отбрасывая в сторону. Я с удивлением смотрел на Маргану, произносящую новое заклинание. Огонь Астарта не причинял мне вреда. Она сегодня убедилась в этом. Тогда зачем? Shadow. Она под контролем. В сторону, уходи в сторону. Маргана. Меня забит, но он снял с нас щит разума. Бегите, глупцы. Меня не надо было упрашивать дважды. Стоило только совершить рывок, Как по зади полыхнул столб багрового пламени, выжигая корни древа и опаляя спину жаром. Сайден попытался сковать жрицу некротическим заклинанием, но мощный защитный барьер жрицы Астарты без труда отразил атаку. А вот ответное заклинание выбило из некроманта дух. Срок заклинательницы сорвалась искра и ринулась к Сайдену, на глазах превращаясь в пылающую птицу. Инфернальный фамильяр миновал щит некроманта, словно того и не было, впиваясь в его тело и выжигая изнутри. Щит костей пал, и я увидел зияющую дыру в теле парня. Тот простоял еще мгновение и неуклюже завалился на спину. «Моргана убивает игрока Сайден». На взгляд жрица снова упал на меня, и по спине пробежал холодок. Заклинательница была чертовски искусна. Позади жрица из пустоты, из ниоткуда появился Шэдоу. Вскинув парные клинки, он что есть сил Иванзил их ей в шею, накладывая на бывшую саратницу эффекты паралича и отравления. И с ужасом и благоговением наблюдал как консул, холодный и точно делает свою работу, без жалости и сожаления, вспарывая тело жрицы точными ударами. Девушка так и не успела прийти в себя, но Shadow не спешил убивать ценного союзника. Милькнула вспышка и моргану накрыло мерцающее поле, удерживающего заклинания, замораживая её вместе со всеми положительными и отрицательными эффектами. Заткни лича, не дай больше произнести ни слова, иначе мы трупы, раздражённо крикнул Shadow, выпуская в противника рой кинжалов. Лич снова зашевелился и, использовав призрачный блиц, я впечатал его в стену, одновременно используя заряд блаженства, дарованный всё тем же эпическим колечком. Дэр воз запнулся на полуслове, удивлённо уставившись на меня. Даже мощный удар не смог прервать чтение заклинания, но проклятие, понизившее его интеллект до отрицательных значений, сделало своё дело. А вот неприлично завышенный показатель удачи заставил меня понервничать. Все удары когтей уходили в молоко, парировались совершенно нелепым образом или просто промахивались. Мозг отказывался верить в невозможное. Но Лич, лишённый возможности произносить заклинание, никак не желал подыхать. Аберрация приказала долго жить, и в дело пошёл раззар, впрочем, с тем же отрицательным успехом. Даже ультиматум древних не смог зацепить до неприличия удачливого противника. Мои навыки оказались бессильны против собственного заклинания. На помощь пришёл Шэдоу, до этого державшийся в стороне. Как только Лич лишился возможности читать заклинание, консул одним ловким прыжком оказался рядом, и кинул в того склянку с мутноватой жидкостью. Вопреки моим ожиданиям, склянка не отлетела в сторону и сработала как надо. Тело лича заскворчало, он взвыл сухим скрепучим голосом и попытался потушить яркое серебристое пламя, охватившее его тело, безуспешно. Острые кинжалы консула и точные удары Разара искромсали лишонного защиты лича, убивая того раз и навсегда. Шэдоу самоуверенно ухмыльнулся, глядя, как тело Дево замертво падает на пол. «Поздравляем. Вы получаете достижение бич мертвых. Вы — 11453-й игрок, получивший это достижение. Вы получаете две единицы свободных очков атрибутов. Ваш урон против нежити перманентно увеличивается на 2%. В это же время с Моргана спало заклинание удержания, и, коротко охнув, девушка умерла от чудовищных ран, оставленных консулом. Шэдоу тяжело вздохнул, и достал светок воскрешения. Губительное аура лича больше не действовала, а значит жрицу ещё можно вернуть в строй. Через несколько мгновений Маргана уже сидела на полу, припав на одно колено. Чёрт тебя дери, Shadow, ты настоящий мясник, проворчала жрица, выпивая зелье исцеления. Огонь по своим это плохо, дорогая. Я уже говорил, усмехнулся консул. Нам крупно повезло, что у меня завалялся эликсир серебряной луны. «От него ещё ни один лич не уходил». «Это довольно редкое зелье, а я не верю в случайности», заметил я, оглядывая павшего противника. «Ну так и я не первый день играю, парень», рассмеялся Шэдоу, убирая кинжалы. «К тому же мой квест отдаёт кое-какие намёки». «Твой квест положил половину отряда», с раздражением заметила Моргана. «Ну, что сказать», скривился Шэдоу, взъерошивая волосы рукой. Не знал, что щит костей на такое способен. Запишем и примем к сведению. Век живи, век учись. Сфера полна сюрпризов, отозвался я, поглядывая на мёртвого мага. Как думаешь, что с ним стало? Не знаю, но это определённо связано с тем, что покоится там, ответил консул, указывая на разлом в стене. Это портал. Погодите, меня вызывают.